Глава 15. Хомяки. Вой продолжался несколько часов, и раздражал он конкретно. Однако здесь, в подвале, его влияние было не столь сильным. Хоть и с трудом, но нам удавалось держать себя под контролем, хотя желание дать кому-нибудь в морду казалось непреодолимым. Если бы мы остались в храме, наверняка бы уже перегрызли друг другу глотки. Да, событие негативное, но важное, потому как об этой способности мы не знали. Даже хорошо, что она нам открылась сейчас, пока людей мало, как и оружие. Неизвестно еще, как бы все могло обернуться в вооруженной до зубов толпе. Когда все стихло и мы смогли выбраться из подвала, я принялся за планирование следующей операции. Запасов еды нам хватит на несколько дней, а вот с оружием полный швах. В принципе, для защиты от человеческого проникновения должно хватить, а бесы и так нам войти не могут. По крайней мере... Пока. Сейчас я изучал карту местности и периодически пытал вопросами мешку. Нет, я знал областной город. Всё же здесь располагалась моя военная часть. Да и так по делам приходилось сюда мотаться время от времени. Однако мои знания местности сильно отставали от тех, кто здесь родился и вырос. Более или менее я был знаком с центральной частью, в то время как Михаил прекрасно ориентировался даже на окраинах. Район, в котором мы находились в данный момент, он разложил по каждой подворотне, рассказал о таких проходах и лазейках, которых даже близко не имелось в навигаторе. Я установил метки в наиболее полезных местах и даже спланировал примерные маршруты, как для подхода, так и для отступления. В первую очередь меня интересовали продуктовые, аптеки и туристические лавки, далее в перспективе встреча с другими группами выживших и обеспечение связи между ними. Но ну самое важное сбор отряда и поход за оружием. А ещё мне нужен был кузнец. Идея обеспечить людей холодным оружием с рунами вдоль клинка казалась мне стоящей. Да, придётся потратить время на обучение, но в итоге мы сможем без особой опаски передвигаться по городу. Как минимум псов уже можно будет не бояться. Вот только в этом месте у меня образовался самый большой затык. А бы какие железки мастерить не хотелось. А для создания качественного оружия требовался настоящий мастер. И спрашивается, где мне его сейчас найти? Плюс мастерская, сырьё для изготовления, ещё множество мелких нюансов, включая инструменты и обеспечение безопасности во время работы. Ведь как не крути, а ковка дело довольно шумное и наверняка привлечёт всех тварей с округи. Имелся ещё ряд идей, в том числе по устранению бесов, но для реализации одной из них требовалось наличие комплектующих для патронов. И да, я знал, где можно их достать, но в данный момент эта задача находилась в ранге миссия невыполнима. Требовались люди, притом несколько отрядов. Так что и это я отодвинул на потом. На данный момент меня больше заботило создание сети убежищ, между которыми мы сможем лавировать без опасения быть сожжёнными. Коммуникабельность очень важна, и именно это я вынес на первое место, пока нам было известно лишь несколько точек с выжившими, что расположились в том же районе. Больше всего меня волновала бывшая общага. По словам Михаила, в ней остались запертыми около сотни человек. Да, сейчас их судьба неизвестна, связь пропала, и никто с уверенностью не может сказать, живы они до сих пор или уже нет. Точно известно, что ни бесы, ни псы к ним не войдут. Но исходя из последних событий, люди уже могли перебить друг друга, как мы совсем недавно. Часть выживших пряталась в старом заводском цехе. В момент нападения бесов мужики трудились в ночную смену, что и спасло им жизнь. Цех стоял на каком-то древнем фундаменте, хотя сам был выстроен не так давно. Исходя из этого, я вдруг подумал, что под защитой вполне могут оказаться люди даже в новостройках. И этот вопрос стоит изучить как следует. Возможно, подавляющее большинство построек в историческом центре способно дать нам укрытие. Жилых помещений там практически нет, но по большей части Ведь он состоит из администраций, банков и всевозможных магазинов. Жаль, что мы не знаем наверняка, где получится рассчитывать на стены, а где нет. Все это придется изучать методом научного тыка, рискуя жизнями. А пока будем отталкиваться от того, что уже имеем. И картины выходят вполне себе приятные. Убежища расположены не далее, чем в двух километрах друг от друга. И если передвигаться между ними на рассвете, вполне получится наладить безопасное сообщение. странно, почему люди сами об этом ещё не догадались. Хотя страх дело такое, плюс неразбериха и отсутствие понимания происходящего. Опять же, большая часть выживших состоит из мирного гражданского населения, то есть в критических ситуациях вряд ли способны размышлять здраво и холодно. Вот здесь магазинчик районный. Ткнул пальцем в экран навигатора Михаил. Рустан как раз в него за продуктами бегал. Там слева та самая общага, метров 800 до неё. Угу, кивнул я и поставил маркеры. Ты мне вышло, вот скажи, как вам выжить-то удалось? Да как? Тут же замялся бывший выдовешник, хрен его знает. Повезло. На че не скажешь, усмехнулся я, особенно если судить по тому, что в вашем доме творилось. Кажется, там всего паре человек удалось подъезд покинуть, но дальше 5 метров никто не ушёл. Там бойня была, Михаил потупил взор. Всё. как один сплошной кошмар. Я даже не помню, как мы до храма добрались. Очнулись уже здесь. — Не помнишь, значит? — задумчиво пробормотал я. — А с остальными что? Тоже провалы в памяти? — Типа того, — пожал плечами он. — Ясно. А священник уже здесь был? — Не знаю. Наверное. — Да тебе проще у него самого спросить. Отец Евгений, можно вас на разговор? — Да, — Я ведь ничем особым не занят, сразу подошёл тот. Будет здорово, если и мне дело найдётся. Я подумаю, всерьёз ответил я и перешёл к вопросам. Скажите, а вы уже находились в храме, когда к вам выжившие пришли? Да, я здесь уже вторую неделю живу. В доме ремонт затеял, а там шум такой, что никакого покоя. Да и мусора много. Я здесь человек новый, меня совсем недавно в область перевели, повысили, стало быть. а квартира от старого батюшки досталась очень уж в ветхом состоянии. — Я понял, — остановил я причитание священника. — Вы их сами внутрь запускали? — Ну а как? Не оставлять же людей в беде. — Ничего странного в них. Не заметили? — Я не совсем вас понимаю, Сергей, — ответил отец Евгений, но тем не менее взгляд отвел. — Да все вы поняли, — усмехнулся я. — И никого осуждать не собираюсь. — Ты о чем? — Удивлённо уставился на меня Михаил. Всё нормально, Мих, не забивай голову, это я так для общего развития интересуюсь. Отмахнулся я и взял священника под локоток, чтобы пообщаться наедине в сторонке. Отец Евгений, вы ведь знали о происходящем? Не понимаю, о чём вы? Он сделал честные глаза. Так, ладно. Давайте зайдём с другого конца. Я почесал макушку. Вы что-нибудь слышали про витязей? Если меня память не обманывает, так в старину всех воинов называли, стало быть, вы не в курсе того, что эти твари уже давно обитают в нашем мире. Сергей, я честное слово не понимаю, чего вы от меня хотите. Все они были одержимы. Перед тем как вошли в храм, я решил говорить прямо в лоб, без намёков и прилюдий. И я прекрасно знаю, на что способны бесы. По своей воле они бы сюда не вошли, и без определённых знаний вы бы никогда их внутрь не загнали. Так что хватит играть в секретность, давай на чистоту. Мне нужны ваши знания, чем больше, тем лучше. — Все не так просто. — Нет, все стало проще некуда. Мы либо сдохнем, либо победим, иначе не выжить. — Я поделюсь знаниями, но речь не об этом. Просто выслушайте, не перебивайте, — остановил мой очередной аргумент священник. — Дело в том, что знаю я не так уж и много. Я, посвященный первой ступени — А вся информация стала мне доступна совсем недавно. Вот о чём я пытаюсь сказать. Как я вас понимаю, усмехнулся я. Однако даже эта малость нам очень сильно поможет. Так каким образом вы заманили сюда одержимых? Возможно, это покажется вам странным, священник замялся. Посмотрите в окно, отец Евгений, отмёл я всё его смущение. Что ещё может быть более странным? В общем, когда всё началось, я стал молиться. Бесы сами вырвались сюда. Как я понял, их это очень злило. Но когда они забежали в храм, я испугался и перестал читать. Повторить пробовали? Да, демоны уходят раньше, чем я добираюсь до середины отче наш. Видимо, требуется чуть больше времени, чтобы они утратили разум. Почему на них так сильно действуют слова и символы? Не знаю, пожал плечами священник. Есть вера в то, что они сущности другого порядка. измерений, если угодно. В общем, они живут в совершенно иных условиях и законах. Это я и сам понимаю. На кой чёрт мы им сдались? Знай мы ответ на этот вопрос, все стало бы куда как проще, вздохнул он. Не факт, усмехнулся я. Если допустить, что мы для них еда, нам от этого легче не станет. Простите, но это всё, что я знаю. А что о строениях предков? Может, у вас есть какая-то карта? Чем больше мы выявим безопасных мест, тем проще станет передвигаться. Понимаю, однако в данном вопросе я не столь сведущ. Мы изучали силу молитвы, необходимый тамбур, динамику пения, немного символизма и на этом всё. Ну и общие знания о бесах, хотя и они полностью не отображают их сути. Многое давно утеряно, и просто так доступ к информации не получить. Каждая ступень развития ограничена определённым уровнем знаний. Напоминаю, моя всего лишь первая А что с переходом на вторую? Вас пустят в другую часть библиотеки. Есть кто-то старший, кто способен открыть эти двери уже сейчас. Вы не до конца понимаете. Мы не храним знания в библиотеках. Да, кое-какая информация записана даже на цифровые носители, но настоящая хранится только в родовой памяти. Она же даёт доступ не только к знаниям, но и к пониманию того, как всё это использовать. Да на какой хуй все эти сложности? взорвался яно, быстро взял себя в руки. Простите, отец Евгений. Дело в том, что лучшие способы сохранить информацию внутри избранного круга лиц попросту не существуют. Так мы можем отобрать адептов, ведь далеко не все способны открыть в себе этот дар. Могли бы хоть людей предупредить, прошептал я. Вся эта кровь теперь на ваших руках. Да игрались, блять, в свои тайны. Хоть бы в военных предупредили власти в конце концов. просто призвали людей спрятаться в церквях. И как вы себе это представляете? Насколько быстро вы поверили в существование элиты мира? И это приучить и того, что нам с вами было позволено к ней прикоснуться. Так вы сами устроили всю эту секретность. Думаете, всё так просто? Когда знания были в доступе, знаете, что произошло? Ну, просветители всего через 3 поколения нашли сте, кто решил снова пустить бесов в нашу реальность. И то, что вы сейчас видите, последствия их действий. Мы боролись со злом все эти годы. Хуёво боролись, заметил я. Количество посвящённых резко убавилось. Заступился за своих отец Евгений. Ладно, выдохнул я. Теперь уже поздно кулаками махать. У вас есть связь со своими, на второй ступени доступно ментальное общение, но мне до неё ещё далеко, ответил он и тут же поспешил добавить: другой связи нет. «Бойцы, бля!» — в сердцах отмахнулся я. «Полагаю, о ключе вам тоже ничего не известно». «В каком ключе?» — откровенно удивился тот. «Ну, как-то так я и думал». Пробормотал я и потеребил нижнюю губу. «А, Витязих, что можете рассказать?» «Да так же, в общих чертах...» Священник покрутил пальцами в воздухе. «Но «Ну, все это наверняка и без меня уже знаете. Я очень рад, что вы с нами. Это дает нам надежду». Я бы на вашем месте особо не надеялся, ухмыльнулся я, судя по тому, что вы мне сейчас рассказали, выше первой ступени я тоже ещё не поднялся. И тем не менее, вы гораздо сильнее всех нас. Я, и до всего этого был сильнее. Всё, отец Евгений, я вас услышал. И, кстати, за оградку бесы зайти не могут. Так что открывайте загрома и несите сюда все полезности, в том числе и генератор. Так, «Через двадцать минут рассвет. Я принялся а? за финальный инструктаж, разбудив людей в три часа ночи. Идем большой группой, чтобы сразу много унести. Никаких остановок, никакой самодеятельности. Берем только то, что указано в списке. Никто никуда не расходится и свои проблемы не решает. Быстро заходим. Пять минут на сбор полезного и сразу на выход. Что?» «Простите, Сергей, я просто хотел уточнить один момент». Оксана уже давно стояла с поднятой рукой, будто на уроке в первом классе. Я, конечно, понимаю, что мужчинам могло такое в голову и не прийти, но здесь всё-таки женщины, и у нас есть некие потребности. "Точно", усмехнулся я. "Миш, впиши себе прокладки, влажные салфетки. На первое время вам этого хватит, в дальнейшем будем думать". "Спасибо", женщина всё же покраснела. Как не крути, а темы интимные, заявлять о ней во все уши слушание вряд ли приятно. Ну я здесь не на балу в окружении высшего света. Одни и многие вопросы придётся решать вот так, открыто. Хочется им этого или нет. Помните, что любое неосторожное действие может повлечь за собой гибель всей группы. Первоочередная задача антибиотики и обезбол. Затем вода и еда. Продукты брать только консервированные, а также крупы, макароны. Никакой рыбы, мяса, колбасы, чтобы я не видел. Не жадничать и тележки не перегружать. Нам с этим добром предстоит вернуться. Ещё вопросы? А что насчёт одежды? Мы в этом уже неделю здесь сидим. Снова решила проявить инициативу Оксана. К нам уже это больше пижама, чем нормальные вещи. Так, стоп. Я хлопнул в ладоши. Увижу у кого-нибудь хоть одну тряпку в руках, лично пристрелю. Только то, что в списках, никаких шоблов. Ясно? Когда придёт время одежду, я скажу. Сейчас важно пополнить запас самого необходимого. Светает. Долетел голос отца Евгения от двери. Ещё пару минут и можно выходить. Построились. Ревкнул я, и народ зашевелился, выстраиваясь в порядке, который я определил. "Миха, пошёл!" Михаил первым выскользнул за дверь и тут же перешёл на лёгкий бег трусцой. Я дождался, когда все покинут храм, и пошёл замыкающим. Отец Евгений, единственный, кто остался в убежище, но у него тоже были свои задачи. Ему было поручено отыскать место на земле у храма, где получится выкопать колодец. Без воды мы долго не протянем, а доступ к ней необходим регулярно. Как это сказать, такое место? На этот случай есть простой народный способ. Достаточно расставить по земле пустые банки вверх дном, а на рассвете проверить, под какой из них скопилось наибольшее количество конденсата. Именно там водоносное жило ближе всего к поверхности. Да, запотеют они все, однако там, где протекает вода, скорее всего, даже скопится небольшая лужица. Там и следует копать. В противном случае можно прорыть яму метров на 10, а воды так и не найти. При этом в паре шагов в левее Легко можно обойтись и 3 метрами плюс-минус. И да, совсем не факт, что нам повезёт и на крохотном участке у храма обнаружится артерия с водой, но проверить это мы обязаны. Наш мини-отряд ворвался в торговый центр и тут же распределился по отделам. Рюкзаков было всего два. Один достался мне, второй Михаилу. На весь забег у нас ушло около 5 минут. И за это время солнце успело показаться на горизонте. Еще каких-то пять минут, прежде чем оно окончательно взойдет, после чего останется максимум минуты три до появления бесов на улицах. А потому действовать приходилось очень быстро. Люди метались с тележками вдоль рядов, варварски сгребая с полок все необходимое. И все же некую вольность я себе позволил, когда в хозяйственном отделе глаза случайно наткнулись на походную плитку под небольшие газовые баллоны. Она тут же полетела в телегу, как и весь газ, что обнаружился рядом на полке. Впрочем, я собирался прихватить нечто подобное, но позже, когда планировал посетить рыболовный магазинчик в соседнем районе. «Время!» — крикнул я, бросив взгляд на часы. «Все, на выход! Быстро!» Тупот ног эхом отразился в пустых проходах между стеллажами. А у одной из тележек громко пищало колесо. Впрочем, плевать. Мы собираемся покинуть это место быстрее, чем твари выползут из своих щелей. Люди вновь выстроились в боевой порядок у двери, и я на всякий случай их пересчитал. «Сука!» Оксана, где? выругался я, заметив отсутствие главной активистки за права женщин. Ксюх! выкрикнул Виктор, но ответа не последовало. Уходим! рявкнул я. Но я сказал на выход все, бегом! Пришлось перейти на крик, и люди, хоть и неохотя, но зашевелились. В принципе, даже хорошо, что пропала именно она. Нет, я не в том смысле, что у меня к ней была личная неприязнь. Просто в отличие от других, она одинока. Её муж не выжил в мясорубке. Скорее всего, Оксана лично вскрыла ему глотку, когда обратилась. Однако дело не в этом. Будь на её месте жена Михаила или Виктора, они бы не ушли и пришлось бы терять двоих вместо одного. Не исключено, что остальные бы присоединились к поиску, и тогда всё, группе конец. Мы выскочили на улицу и сразу перешли на бег. До появления твари оставались считанные минуты. Возможно, перед самым храмом нам даже придётся ускориться. И едва отряд пробежал метров 300, позади раздался женский крик. Подождите! Да что вас черти дрючили? взревел я, на моментально замерший отряд. Бегом к храму! Но там, Ксюха, указал в сторону женщины Славик. Сука, копытами шевели, я окончательно вышел из себя и отвесил ему пинка. Подействовало как надо. Он хоть и бросил на меня полный ненависти и обиды взгляд, но связываться не решился, а мне именно это и требовалось. Отряд, звеня продуктовыми тележками, скрылся за поворотом на проспект, а я остался дожидаться Оксану. Та с виноватой улыбкой неслась в мою сторону, а в корзине отчетливо просматривалась какая-то тряпка. «Ну вот не дура ли, а?» «Быстрее, мать твою!» — приободрил женщину я, но то явно мешала тележка, у которой окончательно заклинило колесо. «Да, похоже, это именно у нее она пищала, как майский кот за окном». От забега по брусчатке подшипник окончательно рассыпался, и теперь тележку сильно забирало влево. Чего Оксана тормозила в попытке выровнять последнюю? Да брось её на хуй, рявкнул я, подбежав к ней. Но там, сдохнешь с ней, дура, брось, сказал. Она не хотела отпустить и честно награбленные, но теперь хотя бы смогла нормально двигаться. Я схватил её за руку и бросился к повороту на проспект. Самое поганое, что свою тележку мне тоже пришлось оставить. «Да, нормальный темп бега я бы с ней выдержал, но пришлось бы пожертвовать Оксаной. Но не получится и телегу толкать, и бабу тянуть, и при этом за обрез держаться. Когда мы выбрались на проспект, наши уже свернули к храму. Если учитывать тот факт, что я рассчитывал вылазку по секундам, мы с Оксаной явно не успевали достигнуть убежища в гарантированно безопасный промежуток. Теперь придется надеяться только на авось». Словно подслушав мои мысли, господин в злой случае решил не давать нам спуску. Из подворотни с противоположной стороны проспекта в нашу сторону рванули сразу два чёрных пса. "Беги!" подтолкнул женщину я и припал на одно колено. Грохнул выстрел, и один из псов рассыпался прахом. Обзор ненадолго заволокло дымом, но мне он не помешал взять на прицел вторую тварь. Я огласил весь квартал очередным раскатом грома и, переломив стволы, рванул вслед за Оксаной. На ходу вытянул пустые гильзы, которые тут же отправил в карман. А на их место вставил два свежих патрона с картечью. Ну и словно специально следующая атака тварей пошла прямо в лоб. Четыре пса вылетели из-за храма и, разбрасывая слюни, понеслись на нас. Женщина точно успевала проскочить за ограду, я это видел. Однако страх заставил ее замереть и прижать руки к груди, словно это могло ее защитить. Две тени атаковали одновременно. Не знаю, сколько весили их туши, но ей этого оказалось достаточно, чтобы полететь на землю. Раздался визг, полный боли, страха и отчаяния. А через мгновение он вдруг сменился бульканьем. Я даже увидел, как брызнула кровь из ее разорванного горла. Все. Теперь, кроме собственной шкуры, мне больше спасать некого. Я вскинул обрез и вдавил крючок. Стволы подбросило отдачу, и в этот момент раздался выстрел со стороны храма. — Сюда! Быстрей! — замахал руками Михаил. — Ну да, я же не в курсе, куда бежать! — буркнул я и пальнул в тварь, которая увлеченно, сочно, чавкая, уже гладала лицо Оксаны. Мишкин выстрел оказался куда как удачнее моего. Он сумел обратить в прах сразу двоих псов. Больше не останавливаясь, я ввалился в храм и сразу же рухнул на пол. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В висках стучало, а воздух с хрипом влетал в легкие. И не сказать, что я устал от забега. Так давало себе знать переизбыток адреналина в крови. Меня от него даже подташнивало. «Что случилось?» «Где Оксана?» Тут же набросился на меня с вопросами Виктор. «Виктор?» «Блядь!» — выдохнул я. «Что ж вы за люди такие? Ведь сказал же, без самодеятельности! Сука, сука, сука!» Я кричал и стучал кулаком в пол. Как бы то ни выглядело со стороны, но мне было искренне жаль активистку. Женщина она была хорошая и не заслуживала умереть вот так, буквально в паре секунд от спасения. И да, своим поведением я напугал людей. Виктор поспешил отстраниться. Впрочем, остальные тоже не сочли нужным меня трогать и пытаться успокоить. Спустя некоторое время адреналин схлынул, и на меня навалилась апатия. Глядя на мрачные, усталые лица остальных, я понимал, им не сильно лучше. Рустам обнимал молоденькую Вику. Похоже, между ними что-то назревает, но не мне его судить. Хотя я бы на его месте не стал сейчас заводить отношения, ведь они легко могут прерваться уже завтра. С другой стороны, в критических ситуациях такое происходит гораздо быстрее, чем в мирное время. Люди сами тянутся друг к другу в поисках защиты, и Маркину вполне подходит на эту роль, ведь пока меня не было, он как-то умудрялся обеспечивать их едой и другими запасами. Для девушки он казался сильным вожаком. Вот мозг и подкинул ей идею с ним сблизиться. Тем более, что остальные, кроме отца Евгения, уже заняты. К тому же, ещё и держатся стараются парами. Как бы ни было странно, но Славик спасся с женой Леной. И да, детей у них тоже не было. Ну а Вика с Оксаной не подходили Рустаму по возрасту. Староваты. Вот и весь наш огород. Впрочем, теперь он стал на одного. Точнее, на одну меньше. А ведь завтра с утра я собирался отправиться в рыболовный магазин, что расположился на перекрестке, чуть дальше, за СИЗО. Да и на сегодня планировал еще одну вылазку до общаги. Пора потихоньку реализовывать свои планы. Но как теперь это сделать, когда все бледны от страха и трясутся так, что аж стук зубов слышно? Даже после вчерашнего успеха мне пришлось их уговаривать на безопасный поход к торговому центру. А здесь придётся лавировать между дворами. Кстати, они ведь наверняка теперь возле храма пасутся, так что в любом случае придётся ждать. А как всё хорошо начиналось. Ну, что, сели? Я наконец поднялся с пола и снова взял на себя роль командира. Разбираем покупки. Еда в одну сторону, всё остальное в другую. Отец Евгений, покажите людям, что и куда лучше складывать. Может, в подвал? Вот и займитесь вы свои владения, лучше меня знаете, подтолкнул я его к бурлящей толпе у тележек. Ты как? Буквально через секунду возле меня появился Маркин. Как мудак, огрызнулся я. Вот какого хуя, а? Ладно, поговорим, как успокоишься. Он похлопал меня по плечу и отправился разбирать мародёрку.